Космос. Сказки кончились, сообщаю с холодком. Начинаются суровые оперативные будни. Замок щелкает, дверь открывается. Половина лица и глаз. Настороженный и внимательный, как учили. В невидимой отсюда руке пистолет. Сколько раз нужно было вломиться в дверь, чтобы выработать все до автоматизма. Могу гордиться, но гордиться нечем. Натаскать человека на зверя легко, натаскать зверя на человека — естественно. А вот зверя на зверя сейчас узнаем. Последняя китайская проверка. Вся суть которой китайская проверка никогда последней не бывает. Переступаю порог и оглядываюсь — обживается. По сравнению с тем, что было прогресс космический, даже запах затхлости выветрился. Чай, товарищ майор. Чай, не водка, много не выпьешь. И позволить пошутить товарищ майор на самом деле мгновение слабости, слепое пятно, когда мук система определения свой чужой в замешательстве, кто перед ней. И пусть не рассказывает, будто мужчина опаснее женщины, опыт доказывает обратное. Жестокость и беспощадность женщины иновы свойства. недостижимого нами мужиками. Слепое пятно сужается. В испытываемой в домашнем, волосы убраны, старательно косит под девчонку только-только на строительство из ФЗУ. Табельщица или диспетчер. Придирчиво разглядываю излишняя старательность. Глаза долу, пальцы по долу разглаживают. Если бы не рука за спиной, в которой пистолет было бы на четвёрку, Балдалой за старательность. Впрочем, и естественно сделано животное. Держи, протягиваю коробку. Чтобы быть в курсе последних событий в стране и мире. Не спидола, но как звучит, космос. Принимает коробку одной рукой, неуверенно улыбается. Здесь есть радиоточка. По утрам гимнным будет очень громко играть. Звуки гимна родной страны по утрам. То, что необходимо, соглашаюсь и прохожу на кухню. И где чай? Дядя Дятлов не просто так к родной племяннице заглянул. Пока возится с чайником и посудой, распаковываю приемник. Достаю из кармана крону. Удерживаюсь от того, чтобы лизнуть по контактам, вставляю в гнездо. Снаружи прибор ничем не отличается от тех, что продают в магазине электротоваров на Кольце Мира. Так и должно. Чудо параллельной сборки. Все отличия только внутри. Не в форме, так сказать, а в содержании. В содержании у него мощный резонатор Шумана или, как говорят в спецкомитете ТПД, или трансперсональный движитель. Хотя лично мне подобные вольности не по душе. Ибо виет от них признанием этой самой души. Колоколю ложкой внутри чашки, пока кусок сахара не растворяется. Пробую, терпимо. А ведь кому расскажи, что это чудо заварку прямо в кипящий чайник бросала, не поверит. Сезон прохлаждения объявляю закрытым, говорю строго официально. Отныне и навсегда. Начинается суровый оперативный будни, где добрый дядя Дятлов, к которому можно поплакаться в жилетку, если перекосило патрон в стволе, уже не добрый дядя, а товарищ командир. К тому же товарищ командир ныне не всегда будет в пределах досягаемости, прямой видимости и даже слышимости. Но ну, рядом с тобой всегда будут другие товарищи, которые, если что, подскажут, а если подсказать не смогут, придётся выкручиваться самостоятельно. по полный и без сентиментальностей. Понятно? Так точно, товарищ командир, чуть ли не вскакивает, и глаза блестят. Засиделась в девках. Засиделся в парнях. И если насчёт Рубинзона у меня и был люф действовать по собственному усмотрению, то теперь это усмотрение обрело вящ и уверенность. Вольный курсант, усмехаюсь. Узнаю, когда ты и сам был такой. Трудно поверить, но и дядя Дятлов был когда-то молодым, зеленым, наивным, и даже дьявол его раздери подумывал об артистической карьере. Сложись по-иному, может, сейчас бренчал на гитаре в каком-нибудь фильме про мужественных альпинистов, или с надрывом выкрикивал на сцене «Быть сильней быть!» «Не окажись рядом товарища Ляпина!» «У обычных людей тоже есть свои ТПД!» Лицо вытягивается, когда пододвигаю космос и начинаю инструктаж. Такого подвоха не ожидалось. И сейчас как никогда похож на парня, пацана. Принимает позу, в которой застал его у Захер Мазаха, ладони между колен, спина сгорблена, нос повешен. «Думал! Думал!» Бормочет в мужском роде. «Чует, что ли?» Чувствуют, как сейчас вижу, не девчонкой, не пацанкой, а мальчишкой, которому требуется командирское внушение, без всяких скидок на пол. Хотя у нас в стране равноправие. Это вон на загнивающем Западе феминистки какие-то бузят. Равных прав с мужиками добиваются, вместо того, чтобы строить социализм. До самостоятельности дорасти надо. Хочется протянуть руку и щелкнуть по носу. А пока изволь свою шкуру опытным людям одолжить, ненадолго, гарантирую. Вскидывается и смотрит на меня. Опять перевёртыш. Нет, пацан. Передо мной девка, не красивая, но из тех, про которых говорят с изюминкой или червоточиной. И вот это и проверим. Но личный подарок тоже имеется. Именно экземпляр Остров доктора Морозова оставляю на столе. пусть студирует